Глава восьмая Утром, когда Олег спрыгнул на землю высоко, Таргита и Лиска еще сладко спали у догорающего костра. Мрака не оказалось. Оглянулся, Мрак как раз вышел из угла, не выспавшийся. Злой, черти о чем языки чесали, бросил он раздраженно. Мрак, сказал Олег виновата. Я ж не знал, что Ты подслушивал так долго. Я думал, пошёл спать, когда убедился, что меня не прибили. Иначе бы говорил с бабкой про охоту, рыбалку, как-то чуть сикиру в задницу тебе сикиру. Лучше бы расспросил, сколько стражи, какое оружие, если у них щиты, конные или пешие. Ты ж слышал, она сказала, в задницу что сказала. Щупала мои мышцы, что ли, и зубы не пересчитывала. Ежели знаю, что и кто у супротивника за спиной, наполовину отолел, Олег оглянулся. В утренней синеве неба солнце зажигало облака, над трубой поднимались клубы дыма, там виднелся тёмный ком. Кот грелся на тёплой глине. Сейчас бабка спит, она как сова по ночам шастает. Пора убираться. Мужиков почему-то не терпит. Это как раз понятно, кинул Мрак с насмешкой в голосе. Не надо быть волхвом. Был об мало же лет на 100, стерпела бы. Ещё как бы стерпела. Алекс молчал. 100 лет тому назад бабка была такой же. И тысячу. У Мрака шерсть встала бы дыбом, воображён тьму веков, откуда вышла бабка. В молодости она, похоже, держала мужчин на цепи.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 Теперь мир меняется стремительно, к добру ли к худу, но меняется. Каждый верит, что меняет к лучшему, потому так ожесточённо бьётся с себе подобными. Мрак разогрел остатки вчерашнего мяса, растолкали таргита и лиску. Она бросила на волхва виноватый взгляд, наверняка собиралась бдить всю ночь, помогая мраку, а то и не доверяя. Старуха рекла, что поляница чтит старый покон, И неужели ли Лилиска из племени, где бабы не только правят, но и мечтают повернуть мир вспять под тёплое женское крыло, погутарил с ведьмой? Спросил Таргитай жадно. Не сожрала? Сожрала, согласился Олег. Таргитай похлопал пушистыми ресницами, не понимая, спросил тупо: "Ну ты же на вроде живой. Разве ты жизнь для волхва?" Отмахнулся Олег. Спим в лесу, едим, что придётся, бродим по дорогам, певцу под стать, но не мне, волхву. Мрак привёл коней. Лиска с готовностью бросилась собирать вещи свои Олега, тургитаис с сожалением затоптал костёр, по лесу на коня. Ранние пташки уже верещали, приветствуя утреннее солнышко, когда выехали из леса и наткнулись на старую тропу, заросшую низкой травой. Дорога шла по опушке, петляла, чтобы в случае чего быстро уйти под защиту деревьев. Мрак и лиска растопили лед молчания, перебрасывались словами, но редко, лишь когда дело касалось коней, оружия или охоты, пересекли едва заметный след. Таргита и Олег даже не заметили, а лиска сказала быстро: "Молодой лис, голодный". Чем ты испуган? С утра раздражённо следы всё равно прячет, скидывает. Дух ледко, давал мрак благосклонно. Перепуган до смерти нас следы запутывает, не забывает. Вообще-то хитрее лисы нет в наших лесах зверя. Я однажды за одной ходил 2 дня и 2 ночи, и стратил колчан стрел, изорвал сапоги, измучился. А когда наконец догнал и убил, то оказалось соседская собака. Таргитаю стало Жалко бедного мрака. Лиска же дурочка и лезлая, хохочет над мраком во всё горло, не понимает, что с ней едет великий охотник. Даже чудно, что так ошибся. Да и сейчас почему-то сам ржёт как конь. Оба ржут, глядят друг на друга, впервые ощутив нечто вроде слабой симпатии к рыжей.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 сказал Мрак с нажимом, что мы просто не знали, кто с кого сдерет шкуру. Лиска окинула его оценивающим взглядом, задумалась. Хорошо, что победил ты. У медведя шкура лучше. Таргита и отстал. Вытащил из-за пазухи дудочку. Олег поморщился, конь под ним послушно приотстал. Позади всех. Олег бормотал заклятие, долго смотрел перед собой выпеченными бараньими глазами, замирал едва не выпадая из седла. Солнце светило ярко, но не обжигало. Гиперборея не край раскалённого песка и двугорбых правдолюбцев, а настоящая страна, где всё как у людей, даже жабы в каждом болоте есть крупные, толстые, важные. Было тихо, щур тихо и мирно. У Олега сердце сжалось в невидимом кулаке. Кто-то намурлыкивает им покой и леность. Мир жесток. Лучше боги сотворить не сумели, а выглядит так, будто уже и люди поработали до седьмого пота. А раз мир выглядит обманчивым, то это кому-то нужно. Умирать в таком не захочешь, даже драться не станешь. Ноги сами понесут прочь от беды. Вздрогнул. Зло напомнил себе, что он трус, пустится прочь. Таргита и Мрак дадут отпор в мирном или не мирном крае. Таргита схватится за свой зачарованный меч, нехотя, но не отступит, будет драться бесстрашно. А вот ему, Волхву, надо победить сразу двоих, себя и врага. По спине пробежали мурашки. Зажмурился, спешно выстроил мысли в нужный узор. Надо как можно скорее овладеть магией, чародейством или хотя бы колдовством. Не достойно волхву драться как дикому зверю, пусть даже мечом это тоже зубы, но длиннее и острее. Лиска подъехала сбив его без того хаотичной мысли. За последние дни похудела, глаза стали совсем тревожными. Сейчас поглядывая в спины оторвавшихся далеко вперёд мрака и таргитая, сказала тихонько: "Олег, мне кажется, я должна признаться кое-в чём". Он насторожился. Она ехала, глядя перед собой, лицо оставалось гордым, но глаза выглядели как у затравленного зверька. "В чём?" Я должна была вернуться. Тогда, после нападения на башню Гольша, меня ждал Савиджак, великий воин, вождь пустынных воинов. Он разбойник, но недавно мечом завоевал трон. Его боятся, он непобедим и беспощаден. К тому же, говорят, владеет магией, Олег пробормотал в тоскливом страхе. Оказывается, все в этом мире владеют магией. Кроме меня. Но почему опасен для нас? А он опасен, верно? Он уронил взгляд, смогла ещё щёки сильно покраснели. Олег поторопил: "Что-то недоброе". Ну, ну. Он положил на меня глаз. А глаза у него чёрные. Раньше в его сердце были битвы, походы, осаждённые крепости. Когда мы повстречались в замке Мардуха, он впервые воспынелся женщиной и поклялся, что возьмёт меня в жёны. С горяча или с дуру, но почему-то не хочет отступать. Каждый сходит с ума по-своему, пробормотал Олег. Значит, у него есть всё, если может такое. Да. У него есть всё, подтвердила она, совсем обречённо. Олег сжал зубы до скрипа, бед выше головы, а тут, как говорит мрак, с дерева упало, внизу еще змея укусила. Похоже, не совсем знает, чего добивается, сказал он сухо. Не знает, согласилась она торопливо. Я всажу в него нож, едва коснется меня своими лапами. Он уверен в себе, меня это страшит. Ему всегда все удавалось, когда-то под ним лед обломится. Как он знает магию, не знаю, но он из тех, кто добивается чего хочет. Олег потемнел. Ты подставить нам к несчастью. Тоже не выбираешь врагов полегче до да подальше. Она искусно посматривала в его осунувшееся лицо, предложила: "Хочешь, я останусь здесь. Савиджаку нужна я". За вами не погонится. Олег отвёл глаза, ударил коней в бока пятками, лиска тревожно смотрела, как догнал друзей. Втроём долго совещались, спорили. Мрак оглядывался, она съёжилась под злым волчьим взглядом. Наконец придержали коней, мрак бросил ей неприязненно: "Тебе лучше остаться. Если твой соведжак дерётся неплохо, то За такого хлопца почему не пойти? Не хочу, ответила тихо. Но если не хотите, чтобы я ехала с вами, я уйду, Марк кивнул, соглашаясь. Таргитей же вскрикнул торопливо: "Нет, нет! Бог велит защищать детей и женщин. Кто бы твой жених ни был, нам одной злой собакой больше одной меньше". Олег молчал. не чувствуя за собой права сказать слово. Мрак зло гаркнул. Есть разница. Один бьёт, другой дразнится. От собаки даже ты отобьёшься, может быть. Отстань. Ладно. Черпимую похлёбку сварила в прошлый раз. С такой стрепухой расставаться, жаль. Рыска вспыхнула, гордо выпрямилась, выпятив грудь. Я принцесса. Мрак пренебрежительно отмахнулся. Принцесса, да хоть королев, как жаб на теплом болоте в каждом племени, а суп сварит не каждая. Предупреждаю, плохо будешь готовить, отдам совет Жаку, еще и доплатим, чтоб взял. Когда солнце садилось, заметили в дальне излученный домик. Мрак поспешно свернул, пустил усталого коня в галоп, скоро отдохнёт. Постучал в ставни, не слезая с седла. Хозяин! Эй, хозяин! Не дашь ли водицы напиться? А то так есть хочется, что переночевать негде. Дверь скрипнула. На пороге показался лохматый, приземистый, голый до пояса с животиком мужик при деревянном щите, обтянутом кожей, острым топори на длинной рукояти. Зыркнул из под лохматых бровей, прорычал: "Кто такие? Пусть боги нас раздерут на части, сказал мрак, и размажут по стенам. Я же ли не друзья?" Мужик скупо ухмыльнулся, бросил: "Слезайте." Мы народ бедный, но за коней не беспокойтесь, ячмень и ключевая вода есть. Мрак спрыгнул с седла, кивнул. Мы можем и ячмень, мы ко всему привычные. Торгита его уже лапу сосет. Благодарствуем. Мужик опустил щит. Ухмылка стала шире. На? Тогда бараний бок с каши пусчает несут вашим коням. Когда расположились в сарае, насуновали, помылись и поели, хозяин кони накормлены, напоены. Ваша девка проверила. У нас редко бывают заезжие. Все вестиам рады, что в мир делается, куда путь держите, судьбу пытаете, от судьбы летаете. Мрак поднялся. Надоело не только рассказывать о себе, но и, и слушать. Вышел. Таргита и смотрел. Добрыми глазами на Олега. Тот скучно, но подробно рассказал об их заключениях и о тяжкой задаче, которую поставила перед ними судьба. Мужик слушал с удивлением, хмыкал, юрзал. Когда Олег закончил, протянул: "Ну, лопцы. При чем тут судьба? Сами дурью маетесь, шило в задницах, не сядется в тепле, сгинете у первого же дерева." Ну, задумали здорово. Я помог, дурням да еродивым сами боги велят помогать. Но вам помочь могут разве что сами боги. Но да не их дряпаться высоко, а в землю к ящеру сразу, близко. Вам мог бы подсказать до да помочь старик. Ну захочет ли, что за старик настражился Олег Волф? Ведун, ведьмак, кудер, старик. Потому что старик, деды знали стариком, а им деды говорили, что всегда был стариком. А, значит, волх, определил Олег. Ну, если волх, то не нашей исконной веры, у него боги не наши, а до наши, старые. Олег подпрыгнул, завертелся, как уж на горячей сковородке. В старых книгах ничего хозяин приблизительно отмахнулся горы рассыпаются а ты книги говорят в этих краях алмазная гора стояла раз в тысячу лет пролетал ворон точил а вершинку клюв всю сточил паразит в перьях так привык пролетать сюда и что уже яму вырвал все клюв точит говорят что ворон не совсем простой но не за разы долго живут но не столько же Олег подумал, вздохнул. Да, это может быть какой-то из старых. Но вы знаете с ним, с вороном? Нет, со стариком. Нас не больно жалует, в засуху ни одной тучки не пригнал, а лесной пожар загасил, гадов лесных пожалел. Другое зверё, что пошустрее утекло само. Таргдитай вмешался горячо. Люди могут за себя постоять, а звери нет. Покажешь дорогу? Ну, дорогу всяк покажет, не всяк дойдёт. В трёх соснах блуждали, а то и вовсе. Олег выглядел несчастным. Ну, случайности не любил. А тот детай, который не умел ломать голову, сказал беспечно: "Надо ехать, а воз доедем". А воз не бог, пробормотал мрак, но полбога тоже неплохо. Осторожный Олег проронил: Вывезет и авозь, да? Не зная, м куда. С моим счастьем только погребы. Зато торгитаю, везет. Напомнил мрак. Вперед, пустим. Прибьют, не жалко, не прибьют следом проскочим. Губы торгитаю от обиды вздулись, как сливы. Олег похлопал по спине, а грубый мрак сказал обвиняющий: "Худая Харя зеркало не любит. Не зря Баромир и хорекла. Говорить правду терять дружбу." Таргитай разобидился в конец, ушёл. Вскоре синовал донеслась жалобно-печальная песенка, зашуршала. Из тёмных углов собирались домовые, сарайники, конюшники, амбарники, подлазники. Над головами мелькнули призрачные тени. Что-то прилетело из леса. Зачем дразнишь, осмелилась спросить лиска. Он добрый.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 Изредка его перечёркивали стремительные тени. Лиска заснула последний, меч положила подле себя обнажённым. Мрак среди ночи поднялся, неслышно выскользнул из сарая. Узкий серп в небе блистал нестерпимо ярко. Угольно-чёрные тени казались почти твёрдыми. Мрак потихоньку тронулся через двор. Что там? спросил тихий голос из темноты. Спи, глупый, сказал мрак настойчивым шёпотом. Он раздрадован, что его охотничий чашак всё-таки услышали. Спи. Тогда вышел на крыльцо, сзади скрипнула половица. Через мгновение Лиска уже одета и возникла рядом, на поясе болтался лёгкий меч. Что ты почуял? Песни. Он ответил мрако коротко. Пошёл вдоль домов, держась в тени. Сзади шагов не слышно, но знал, что лис как лесной зверёк идёт сзади. Она ходила так, что даже его чуткое ухо не ловило ни шороха, ни шелеста. Ближе к околице голоса стали слышнее. Молодые парни и девки пели красивыми чистыми голосами. Ельска ощутила, что внутри начала разливаться странная теплота, взглянула на мрака, поразилась. Лицо оборотня преобразилось, от него шёл чистый свет, и словно стал выше ростом и двигался едва касаясь земли. На берегу речушки сидели с дюжину молодых парней и девок. Лиса незабвенно во весь голос, обнявшись за плечи и раскачиваясь. Двое-трое лишь подпевали, не зная всех слов. Одна девка не выдержала, а, пошла в пляс. Вскоре вскочили два парня, закружились притоповая и прихлоповая. "Чего мы встали среди ночи?" спросила Лиска недумевая. "Мне надо", огрызнулся мрак. "А ты зачем?" "Я пошла за тобой. Ты ведь зря не поднимешься. Они поют". Песни Тарха, нашего дурака, ну он не совсем дурак, просто иначе думает. Другим местом? Нет. Просто видит другое. Не умеет то, что умеем мы, зато ему дано слагать песни. Подумаешь, фыркнул лиска. Кому песни нужны? Никому, согласился мрак. Даже мешают, вредят. Но все-таки в них что-то есть. Я сам давно стал бы зверем, если бы не его игра в песнях тоже магия, хоть в нее не верит ни Олег, ни сам Таргитай. А я убежден, что самое великое волшебство в песнях. Но его надо найти. Потихоньку спустились к поющим. На них бросили мимолётные взгляды, слишком занятые песнями, вскоре забыли. Мрак подсел к одному, который лишь открывал рот, всякий раз готовый запеть. Спросил тихонько: "Давно поёте эту?" Парень подумал, наморщил лоб: "Давно, с серёдки лета через село брёл какой-то заяда, его накормили, а он, отогревшись, спел. Его помню 3 дня не отпускали. Хорошая песня редкость. Дар богов. Мрак спросил ещё тише. В других деревнях тоже поют эту песню. Конечно, удивился парень оскорблённо. Да ты послушай, как можно такое не петь? Хорошая песня сразу разносится по всему свету. Мрак похлопал его по плечу. Завтра мы уходим на рассвете, но если жаждете, то наш спутник знает еще пару новых. Не прыжили эти, будите осторожно, бьется спросони, чем ни попадя. Рано утром еще черти, но в кулачки не бились, уже приближались к лесу. Торгитай клевал носом, конь под ним тоже спал на ходу. Свеженькими были лиска да ее пугливый конь, дрожали от утреннего холода. Олег всякий раз отставал, хотя Марак велел ехать впереди. В чёртово место еду, туда первым надо пускать своего, а волх в родня всякой нечисти. Лиска держалась вблизи Олега, но не заговаривала, а как стрелы металою лютые взгляды на Марака и Дудошника, разговаривают громко, мешают благочестивым раздумьям балхва. Кони шли ровным шагом, пугливо прядали ушами. Когда близко над головами проносились пчелы, гудели тяжко с натугой, шли уже с медом, сопя и меся воздухом и стрёпанными крыльями. Тардитай пробовал дудеть, не получалось. Кивнул Олегу на широкую спину рака. Не пора ли остановиться, поесть? Олег ахнул: чу на тебя. Ты сегодня уже ел? А вчера дважды, ответил Торгита обидчиво. Это вам волх вам. Еда мешает мыслить. Под синюю деревьев Мрак спрыгнул, повел коня в поводу. Ноздри оборотня раздулись, прыгнулся, всматривался в следы, внюхивался, глаза возбужденно блестели. Древний волхв, которого звали просто Стариком, недавно ходил здесь.